Глава двадцать третья. Чем собралась заниматься? Продолжил сувенир. Работой, ответила я. Не пыльно трудишься, заметил Воинов. В теплом кабинете сидишь. п р и с т р о й меня на хорошую службу в окружении красавец. В одну минуту возликовала я. Вот она возможность хоть на время избавиться от надоеды. Действуй. Велел Сергей. Я взяла телефон. Любочка, хочешь симпатичного сотрудника, молодого, умного, с чувством юмора, чтобы он разбавил ваш сто процент н о женский коллектив? Да, обрадовалась заведующая отделом онлайн покупок. Очень нужен такой. Мои совсем загрустили. В тапках по офису шлепают, не причёсанные, без макияжа, засыхают девушки без борьбы за мужское внимание. Приходи и забирай Сергея, он твой, договорила я. Не сусь, взвизгнула Люба. Я улыбнулась воинову. Сейчас за тобой придут. Потрудись денек, если понравится, останешься. Там двадцать три красавицы работают. Дверь приоткрылась. Я повысила голос. л ю б а ш а не стесняйся, входи. Но в комнату заглянула секретарь Валя. Степанида, к вам женщина. Вроде ни с кем не договаривалась, удивилась я. В расписании никого, подтвердила Зыкова. Она по личному вопросу говорит, знаете ее. Пусть заходит, решила я. Сделай отдолжение, угости Сергея кофе, за ним сейчас Люба примчится. Странно, но Мурзик ушел молча, а в кабинете возникла Галина Фикина, подруга Несси, бабушка Веры Орловой. она молча села в кресло, а я вспомнила про свое обещание вручить ей подарочный чемоданчик и быстро заговорила: г а л ю ш е н ь к а сейчас покажу каталог. Если не понравятся стандартные наборы, мне позвонили утром", прошептала Фикина. "Сказали, Вера хочет домой, с вас полмиллиона за ее возвращение". Я вцепилась пальцами в край стола. Рублей? Не уточняла, еле слышно сообщила Галина. У меня нет такой суммы, ни в иностранной валюте, ни в наших деньгах. Надо бежать в полицию, воскликнула я. Так я сразу помчалась в районное отделение. Всхлипнула Фикина. Дежурный соврал, что начальника нет. Я села на пол и сказала. Если главный меня не примет, останусь здесь, объявлю голодовку, вызову прессу и п о п а л а в нужный кабинет. Но полиция ничего делать не намерена. Их руководитель объяснил: не в первый раз подобное слышу. Подростку нужны средства. Он убегает из дома, несколько суток где-то сидит, а потом его приятель звонит родителям. Требует денег за освобождение похищенного. Попыталась объяснить в е р а н е такая. Он в ответ те же слова все произносят, все они такие. Ступайте домой, скоро ваша фифа объявится. Не удалась у нее афера. Но Верочка никогда меня не захочет обманывать. Нет, нет, нет, Стёпочка, ты богатая, отдал же денег. Такую сумму без разрешения мужа не могу снять, тихо ответила я. Тот человек сказал, Вера нас предала, пыталась сбежать, сейчас заперта в подвале. Не отдадите пол лимона? Девчонка там до сидится до смерти. с т ё п о н ь к а пожалуйста, для Романа пятьсот тысяч, как мне пять копеек? Он тебя любит, упрекать не станет. В долг прошу, отдам непременно. Звягин в командировке. Пустилась я в о б ъ я с н е н и е а на моей карточке таких денег нет, там зарплата. Галюша, как зовут того, кто тебе звонил? Не знаю, прошептала Фикина. Голос у него странный и не понять, мужчина или женщина, но у в е р е н н о парень. Мне захотелось хоть немного разобраться в ситуации. Почему? Разве женщина станет таким заниматься? Отбрила Фикина. Каким? Продолжила я. Просить денег за то, чтобы Верусеньку отпустить? Заплакала Галя. За деньгами кто придет? Где назначена встреча? Продолжила я сыпать вопросами. Куда тебе с большой суммой ехать? Какие гарантии, что Веру выпустят и где она сейчас находится? Ничего не знаю, всхлипнула подруга Несси. Онлайн расплата, перевод на счет, времени сутки. Завтра мне сообщит данные, куда бросать платеж и фамилию получателя. Не б о с ь и Ванов Иван Иванович, поморщилась я. Галя вынула из сумки мобильный. Ой, тише, это опять он. Алло, да, да, да. Деньги непременно соберу. Вы же мне дали сутки. Нет, до полуночи не успею. Я перегнулась через стул и выхватила у Фикиной трубку. Сначала ответьте на вопросы. Вы кто? Где Вера? Почему требуете огромную сумму онлайн переводом? Назовите немедленно свое имя. В ответ раздались частые гудки. Я протянула трубку Галине, та вскочила. Он ответил. Разговор прервался, объяснила я. Фикина схватила свой мобильный, встала, пошла к двери, приоткрыла створку и обернулась. У меня нет богатых знакомых. В моем окружении деньги водятся лишь у тебя. Никогда не старалась дружить с олигархами, знаменитыми чиновными. Свое место знаю. Но тебя считала хорошим человеком, для которого полмиллиона незаметная сумма, но от нее зависит жизнь в е р о ч к и А ты даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь. Просто не хочу кормить мошенников, возразила я. Номер того, кто звонил, определился. Будь ты проклята, воскликнула Галина. Пропади пропадом, чтоб тебе света не видеть, в тьме всегда блуждать. Фикина выбежала из кабинета, хлопнув дверью. Я схватила бутылку воды и начала делать жадные глотки. Створка приоткрылась, я намотала нервы на кулак. Галина возвращается, но в офис заглянула незнакомая женщина. В ярко-красном пиджаке. Вы Степанида Козлова? Да, присаживайтесь, кивнула я, стараясь приветливо улыбаться. Что сегодня происходит в наших служебных помещениях? Охрана у входа в коридоры, куда не следует заглядывать покупателям, впала в литоргический сон? Каким образом незнакомка смогла беспрепятственно дойти до моего офиса? Меня зовут Ирина, представилась женщина, фамилия Жаркова. Вы сегодня беседовали в кафе с Элизой, так? Нет, соврала я. Гостья молча показала мне фото на телефоне. Снимок сделали похоже через стекло, но Елизавета Петровна и я оказались хорошо видны. Она уехала, продолжала старшая внучка Элизы, а вы сначала зашли в кафе. Потом выбывной магазин. Я вспомнила, как официант попросил с т ё п у посмотреть в зеркало. Там мелькнула фигура в красном, но быстро исчезла. Некто в красном находился на улице, смотрел в окно, оно отражалось в мируаре. Мируар от французского мируар зеркало. И когда мы с Елизаветой беседовали в розовой комнате спа-салона... Я приметила за окошком пятно того же цвета. И вот сейчас в кабинете женщина, цвету пиджака которого позавидует пожарная машина. Вы следили за мной? Возмутилась я. А как узнали, где сейчас нахожусь? Я Ирина Жаркова, повторила посетительница. Пожалуйста, дайте мне рассказать. Волнуюсь за бабушку. Она в последнее время сама не своя. Делает вид, что все нормально, а я вижу, нервничает. н е з в а н а е гостья прижала л а д о н и к груди. Пожалуйста, выслушайте. Пришла с выгодным предложением. Получите хорошую сумму. Вы работаете по найму. Это достойно уважения, но много денег не приносит. Обручального кольца на руке нет, следовательно, не замужем. Я молча слушала Ирину. Не следует делать выводы на основе собственных наблюдений. Если у женщины отсутствует золотой символ супружества на пальце, то это не означает, что она холостячка. Когда-то давно в моей жизни появился человек, который подарил в знак своей любви украшение с очень дорогим камнем. Вот только оно не сделало меня счастливой, и в конце концов перстень оказался брошен в реку. В тот день я твердо решила. Если когда-нибудь в с т р е ч у того, кто меня полюбит, выйду замуж, то не стану носить обручальное кольцо. Зачем? Не от золотого ободка, пусть даже с большими бриллиантами, зависит моё счастье. Кстати, ювелирные изделия, о которых мечтают многие женщины, у меня есть. Оно лежит дома в спальне в одном из чемоданчиков. Роман ухитрился купить самое дорогое. Вы сами содержите себя. Продолжила Ирина. Значит, не откажетесь от денег? Я не перебивала необычную посетительницу. И снова неверный вывод. Да, я с удовольствием получаю разные суммы, но это оплата моего труда, и я совсем не все готова сделать за хрустящие купюры. Увидела, что бабуля куда-то собралась. Говорила тем временем старшая внучка Элизы, забеспокоилась, поехала за ней. Шофёр остановился у спа. Это очень-очень странно. Элиза туда только вчера заходила. Каждый день она к косметологу не обращается. Сообразила, Елизавета Петровна с кем-то встречается. Занервничала сильнее, не знала, о чём и думать. Смотрю, ещё одна машина. Из неё вышли вы и вместе с бабулей направились внутрь. Я решила подождать, когда Елизавета выйдет. Но она потом появилась вместе с вами, значит, ради вас в салон прикатила. Ирина съежилась. Мое волнение еще возросло, но я уже выяснила. Бабулечка разговаривала со Степанидой Козловой. Узнать номер, на кого зарегистрирован автомобиль, легко, а вы машину бросили на стоянке. Запустить поиск по вашему имени по соцсетям — минутное дело. Получила общую информацию. А когда вы пошагали к зданию Бак сообразила, спешите на службу. Я постаралась говорить спокойно. Вас погиб Шерлок Холмс, и вы, наверное, являетесь любящей внучкой. Но ваша бабушка не выглядит больной. Она бодра, обладает ясным умом. Умоляю, расскажите, о чем вы говорили. Прошептала Ирина. Вам лучше задать этот вопрос Елизавете Петровне. Не дрогнула я. Не уйду, пока не узнаю, воскликнула женщина. Я встала. Мне пора на совещание. Прошу вас покинуть кабинет. Внучка Элизы вцепилась пальцами в подлокотники кресла. С места не сдвинусь, пока не услышу тему беседы. Я поняла, что женщина настроена более чем решительно. Вызывать охрану не хотелось. У нас с госпожой Жарковой идут переговоры об одном проекте. Бодро соврала я. Лицо Ирины расслабилось. о каком? Это коммерческая тайна, ответила я. Она моя бабушка. Снова в п а л а в истерику женщина. Я попыталась сохранить спокойствие. Не следует говорить о том, чего пока нет. Могу лишь сообщить, что мы обсуждали уходовые средства за лицом и телом для дам пенсионного возраста. Простите, мне пора на совещание. Ирина встала. Да, конечно. Спасибо. Извините. Успокоили. Вокруг много жуликов, которые, зная о в о ц е р к о в л е н н о с т и Елизы, вымогают у нее деньги. Вы, наверное, посчитали меня плохо воспитанной девушкой. Я, которая секунду назад подумала... Ирина Истеричка, избалованная баба, капризница, особо приученная к тому, что все исполняют ее требования, лицемерно возразила: «Конечно, нет. Простите, очень тороплюсь». Ирина взялась за р у ч к у двери. Очень, очень боюсь за б а б у л ю Она р а н и м а я хрупкая, болезненная. Элиза производит впечатление бодрой, и активной, но это маска, которую она натягивает на себя. В действительности у бабушки слабое здоровье. Я слушала женщину и твердила про себя: когда ты наконец у й д е ш ь И тут мой телефон зазвенел. Никогда я так не радовалась вызову. Привет, поздоровался Лебедев. У меня для тебя есть кое-что интересное. Уже начали? Не в п о п а д ответила я. Простите, один человек задержал. Бегу. Поговорим, когда избавишься от постороннего. Правильно понял Лебедев. Я подошла к двери, распахнула ее. Ирина оказалась вынуждена направиться в коридор, но это не помешало женщине объявить: "Не знаю, как найти выход". Я показала на створку в конце узкого прохода. Вам туда. Окажетесь в торговой зоне. Ой, заблужусь. Простонала Жаркова. Пришлось сделать глубокий вдох. Спокойствие, Степа, только спокойствие. Улыбаясь изо всех сил, я вывела посетительницу в общую зону, где бурлила толпа покупателей. Потом собралась ж и в о юркнуть в служебные помещения, но спутница мертвой хваткой вцепилась в рукав моей блузки. Как интересно! А можете экскурсию провести, показать все, рассказать, что тут есть. Конечно, я встречаю порой людей, которые считают себя центром вселенной. Но Ирина оказалась уникальным вариантом. Я быстро оглядела зал, подозвала консультанта и попросила: Алена, помоги, пожалуйста, нашей госте, ответь на все ее вопросы. Войдя снова в коридор, я поинтересовалась у незнакомого охранника. Почему вы впустили сюда женщину? Ту, с которой я сейчас выходила. Она сказала, что идет к вам, объявил парень. Разве я заказывала для нее пропуск? Продолжила я. Ну нет, но она сказала, что идет к вам, повторил с е к ь ю р и т и Пожалуйста, никогда никого не впускайте сюда без разрешения, попросила я и увидела Андрея, который вышел из лифта. Есть новости. Коротко сообщил наш главный хакер. Пошли к тебе. Когда мы вошли в кабинет Лебедев протер салфетками кресло, потом сел и начал. По поводу твоего вопроса об игре, типа компьютерной, но существующей в реале. Ты что-то нашел, обрадовалась я. Информации совсем мало, снизил градус моего восторга собеседник. Но есть дело Валерии Готовой. Кто это? Не поняла я. Подросток, дочь многодетной матери, начал объяснять Андрей. Родной ребенок. Остальных в количестве 11 штук семья взяла на воспитание. Рената и Илья Готовы открыли семейный детский дом. Жена педагог, психолог, кандидат наук. Илья педиатр. У тех, кто выдавал разрешение на создание ими приюта. Сомнений не возникло. Положительные характеристики с м е с т службы, возраст подходящий, у пары есть родная дочь. Прямо все идеально. На собеседовании они сообщили, что всегда мечтали о большой семье, но первые роды Ренаты оказались очень сложными. Женщина заболела, ей сделали несколько операций, стало ясно, больше она не забеременеет. Готовы изъявили желание взять на воспитание детей с разными диагнозами. Им выделили большой дом в Подмосковье, и пара стала заботиться о ребятах, среди которых двое с ДЦП, один плохо видящий, трое с проблемами воспитания, диабетик, два аутиста и остальные тоже не с первой г р у п п о й здоровья. Плюс родная дочь Лера пяти лет. Вот она просто и д е а л ь н а со всех сторон. Через три года подопечных готовых оказалось не узнать. Малыши с ДЦП научились бегать, аутисты трансформировались в веселых активных разговорчивых ребят. С диабетика сняли диагноз, а те, на чье поведение в интернате жаловались все воспитатели, теперь со всех ног бросались помогать родителям. Прямо святочная история, прокомментировала я услышанное.